«Почему же, кроме Феликса?» «Не знаю. Вы поймете, когда увидите его. Изящество у него в крови. Он сидит на тощем бразильском муле, так, как будто под ним чистокровный скакун. В этом он похож на отца». «В чем в этом?» — озадаченно спросила Анри. Маргарита весело рассмеялась. «Видишь ли, бывают люди, словно рожденные в пурпуре, «Если бы отец надел на себя нищенские лохмотья, его бы приняли за переодетого принца». «Не знаю», — сказал Рене, глядя в тарелку. «Лохмотья сильно меняют человека, кто бы их ни носил». «Кто этот Феликс?» — спросил Маркиз. «Тот, что спас вас всех от дикарей?» «Да, сударь, Феликс Риварос. Это мой лучший друг. Надеюсь, вы все вскоре его увидите». Фамилия как будто испанская, — вставила Бланш. — Откуда он родом? Рене ответил не сразу. Ложь жгла ему язык. Он из Аргентины, из Южной Америки, и он приехал с вами сюда, а он раньше бывал в Европе? — По-моему, нет. Оживление сбежало с лица Маргариты. Подняв глаза, она встретила взгляд отца — Он тоже недоумевал, почему при одном упоминании об этом друге из Аргентины голос Рене дважды дрогнул. На следующий день были распакованы ящики со всякими диковинками, и слуг позвали получать подарки. Рене никого не забыл. Когда вынули плетеную корзинку с записочкой «Марти», Рене быстро взял ее из рук брата и, отозвав Розину в сторону, Передал ей этот подарок. Ее упаковали еще до того, как я узнала о смерти вашей матери. Может быть, вы возьмете ее на память о ней? Это и для меня горе, Розина. Когда мы были маленькими, она была к нам так добра. Вернувшись к ящикам, Рене увидел, что Анри уже открывает следующий. «Осторожнее», — сказал он, — «в этом ящике оружие индейцев есть и отравленное». «Зачем оно тебе?» Тут не все мое. Большая часть принадлежит Феликсу. Он коллекционирует оружие. Я просто уложил его приобретение вместе со своими. А это тоже его?» Анри вынул плоский пакет с надписью «Феликс». «Нет, это мое. Тут карандашный портрет Феликса. Его сделал художник, ехавший с нами на корабле». «Взглянуть, я думаю, можно», — сказал Анри, развязывая бечевку. Анжелика подошла поближе, заглядывая через плечо племянника. — Ах, дайте я взгляну, как мне хочется посмотреть, каков он с собой. Он красив? — говорят, испанцы красивы. — Этьен, не правда ли странно, что мы обязаны спасением нашего дорогого Рене человеку, которого ни разу не видели? Я убеждена, что мы полюбим его. Ох, она болтала, не замечая выражение лица Рене. Когда она, вскрикнув, вдруг умолкла, Маргарита слегка вздрогнула и потупилась. — Какое странное лицо! — воскликнула Анжелика. — Нет, Бланш, я с тобой не согласна. Он довольно красив, я бы даже сказала, замечательно красив. Только посмотрите, Этьен. Маркиз не спускал глаз с Рене. «Можно — Можно? — спросил он мягко. — Конечно, сударь. Маркис глядел на портрет и молчал. — Так вот он, человек, лишивший его последней надежды. Он мечтал, что когда-нибудь, когда Маргарита уже вылечится и будет счастлива, а все былые невзгоды позабудутся, он станет для Рене другом, быть может, самым близким его другом. Теперь это невозможно. — Благодарю. — сказал он, наконец, и положил портрет на стол. — Вам это лицо ничего не напоминает, Этьен? — спросила Анжелика. — Напоминает. Но не чертами, а выражением. Картину в Лувре. Святой Иоанн Леонардо да Винчи. Я рад, Рене, что он твой друг, а не враг. — Я тоже отец. Анжелика огорчилась. Слова Маркиза показались ей чуть ли не богохульством. «Я никогда не была в Лувре», — сказала она. «Но мне не верится, чтобы художник, кто бы он ни был, мог нарисовать святого таким. О, только не подумай, дорогой, что мне не нравится твой друг. Я никогда не забуду, чем мы ему обязаны. Может быть, это просто так нарисовано? У него такое выражение лица, оно напоминает Рене как-то странно, натянуто рассмеялся. «Может быть, кошку? Один бельгиец, член нашей экспедиции, говорил, что пантеры, бродившие по ночам вокруг нашего лагеря, напоминали ему Феликса. Сам я этого сходства не замечал, но бедняга Гиоме, вероятно, был нелестного мнения о нас всех. Мы не были с ним особенно любезны». От чего же?» — спросила Бланш. Рене пожал плечами и сухо ответил. «Мы его недолюбливали!» Внимание Анжелики привлек головной убор из перьев, который Маршан подарил Рене, и она не заметила, что Маргарита даже не взглянула на портрет. Когда Рене пришел вечером к сестре пожелать ей доброй ночи, она попросила принести ей портрет, и, оставшись одна, Долго с тоской смотрела на красивое опасное лицо. Художник был искусным мастером, хотя ничего не знал о человеке, который ему позировал. На портрете Феликс улыбался, лицо его было наполовину в тени. «Я его ненавижу!» — простонала Маргарита, прикрыв рукой глаза. «Ненавижу!» Потом бессильно опустила руки. Чудовищно ненавидеть человека — который спас Рене от мучительной смерти. И ведь в его лице нет ничего отталкивающего. Таким могло бы быть лицо ангела, если бы не эта улыбка. Утром Маргарита, не проронив ни слова, вернула портрет брату. «Спасибо, дорогая», — тихо сказал он, заворачивая его в бумагу. «Ты права. Ты моя прежняя ромашка». Он сам не понимал, почему его обрадовало, что она не стала говорить о портрете при всех и даже не посмотрела на него. «Он действительно так красив?» — немного погодя спросила она. «Мне трудно судить. Он мне слишком близок. Для меня он красив». «И он действительно такой...» — она оборвала себя на полуслове, чуть было не сказав «ядовитый». А, впрочем, я не стану ни о чем тебя расспрашивать. Узнаю, когда познакомлюсь с ним после Леона. Я ведь тогда многое узнаю. Да, Рене? Он посмотрел на тонкую руку, лежавшую в его руке. — Ромашка дорогая, ты уверена, что действительно хочешь ехать в Леон? Она взглянула на него снежной, чуть насмешливой улыбкой. — Неужели после всех этих лет ты так плохо знаешь меня? — Ах ты, дурачок! Для чего тогда я потеряла тебя на целых четыре года? Ради чего ты рисковал жизнью? Чтобы все оказалось напрасным? От того, что я испугалась пустячной боли? Боль будет совсем не пустячная. Когда ты решилась на операцию, тебе ведь всего было 18 лет. Все пустяк по сравнению с тем, когда лежишь ночью, не смыкая глаз и гадаешь. Быть может, он сейчас умирает от лихорадки? Или уже умер, или его растерзали хищники. Мне снилось, что ты умер от голода, утонул, что тебя растерзали на куски. Я представляла, как отец смотрит на меня и думает, и все из-за нее. После четырех лет таких мучений невольно повзрослеешь. Теперь мне уже далеко не восемнадцать и даже не двадцать два. Меня не испугает боль, которую причинит мне Бонне». Рене наклонился и поцеловал сестру в лоб. «Раз так, лучше ехать поскорее. Я напишу, Бонне. Он ждет нас. Месяц тому назад я написала ему, что ты возвращаешься, и мы, вероятно, скоро приедем. Ведь ты все время будешь со мной, Рене, правда? Ты знаешь, я не верю в Бога, и у меня нет другой опоры, кроме тебя».